Привет, Филимон! Угу, привет, Любознайка! Ты представляешь, Филимон, я иду-иду по улице и слышу, как кто-то кого-то обзывает долгопятым. И мне стало так интересно, кто же это такой. Угу, знаешь, Любознайка, у меня есть два варианта. Первое – это тот, кто очень долго пятится. И второе – это тот, у кого очень длинные пятки. Знаешь, Филимон, а мне показалось, что долгопят – это какое-то животное. Ну, если тебе так показалось, и если ты думаешь, что это животное, тогда задай этот вопрос дяде Лёше. Ужасно, интересно, всё то, что неизвестно. Ужасно, неизвестно, всё то, что интересно. Долгопяты относятся к приматам, только они относятся, конечно, не к настоящим обезьянам, а к полуобезьянам, как и лемуры, и маки, и галаго, и, э, ой, их много, самых разных полуобезьян. Так вот, долгопяты происходят из одной из самых древних групп, самых примитивных групп приматов, безумно древние, много десятков миллионов лет назад они уже на свете существовали. Приматы, долгопяты, очень древняя группа животных. Вот кто умеет прыгать. Долгопят. Конечно же, не он один. Но долгопят прыгает действительно, как мы люди. Он при этом пользуется задними и только задними ногами. Они у него ужасно длинные, и именно благодаря его длиннющим пяточным костям. То есть стопа долгопята — это что-то вроде полной стопы птицы. Вы же знаете... У птиц есть колени, просто обычно их не видно, они совсем около птичьего брюха, наверху под перьями. У птиц есть пятки, пяточные выступы, у них могут быть очень высоко. Ну, скажем, у страуса, это почти на метровой высоте, пяточные отделы ног. Задних конечностей у птиц вообще называются цевками. Вот у долгопята что-то в этом роде. У него ужасно длиннющие, прямо прям такие цевки. Вот такие вот пяточные отделы. И именно задних конечностей. А опирается он на пальцы. Причем пальцы у него длинные, тонкие, И на концах как бы расплющенный, образующий довольно толстенькую такую подушку с ноготком-коготком посередине. И у них, конечно же, как у практически большинства, даже, наверное, почти у всех низших приматов, всё-таки когти. У очень многих из них есть и ногти, но далеко не на каждом пальце. Ну, вопрос о когтях и ногтях не так однозначно решается и в отношении высших обезьян. Ну, например, есть целое семейство калитрихин. Это игрунки, мармазетки, вот такие вот когтистые, настоящие высшие обезьяны. Самые маленькие обезьянки на свете, южноамериканские. У них есть настоящие когти. А вы, ребята, представляете, ведь какая разница между ногтем и когтем? Разница принципиальная, совсем не маленькая. Как выглядит ноготь спереди? Все вы знаете, а кто не знает, пусть прямо сразу посмотрит. Вот посмотрит на свой палец, любой, или Все сразу спереди И увидит ноготь Это такая округленная Но в общем-то плоская Пластинка и спереди ноготь Выглядит как дуга Слева направо, справа налево Коготь же, ну, если у вас есть собака или кошка Можете прямо сразу посмотреть Как выглядит коготь Коготь это тоже дуга Но если посмотреть на коготь спереди То он дугой не покажется Это как будто такая вот черточка Направлена сверху вниз Ну, и сзади вперёд, и сверху вниз. Дугой коготь выглядит только, если мы будем смотреть на него сбоку, в профиль. Так вот, долгопятые едят очень много самых разных вкусных вещей. И ягоды, и плоды, и дикую смоковницу, и орешки, и зелёные листики. И чего они только не едят. Вкусные сладкие цветы тоже едят. Но главным образом они едят насекомых. И ловят они их, прыгая за ними, за этими насекомыми, По всему, почитай, зелёному тропическому лесу. Прыгают они совершенно замечательно, на много метров. И даже если они прыгают по гладким, скользким даже листьям, ну, скажем, большого банана, да, они всё равно не падают, потому что у них пальцы настолько расплющены, как присосочки на концах, что они ими очень здорово, ну, как бы впиваются в поверхность листа. Ну, конечно, не втыкают пальцы в него, но коготками пугают. Коготками даже и втыкая кончики коготков. Цепляются очень здорово. И прыгают, ну, как кузнечики. Даже не как белки. У долгопятов обычно огромные глаза и относительно небольшие уши. Ну, у тех же Галаго или Бушбэби уши громадные. Причем сворачиваются в два, а у некоторых даже в три раза. это же, как у Лори, у Потта. Ушки надо беречь от высыхания. Такие большие уши обязательно надо уметь сворачивать в складочку. У долгопятов ушки относительно небольшие и, вообще-то говоря, по скульптуре раковины ушные долгопятов. Знаете, немножко похожи на уши человекообразных обезьян и человека самого тоже. Очень интересно, что, судя по всему, линия, приведшая к образованию многих человекообразных обезьян, эволюционная линия началась именно от долгопятов. Но это уже другая история.